Постановив, что воевода Архангельский не ведает гостя, который чинит расправу торговым людям, орден Нащекин в конце устава предлагает важную меру, которая приготовляла меры Петра Великого для собрания рассыпанной храмины. Именно предлагает учреждение особого приказа для купцов. Для многих волокит во всех приказах купецких людей пристойно ведать в одном пристойном приказе, где великий государь укажет своему боярину. Этот бы приказ был купецким людям во всех порубежных городах от иных государств обороною и во всех городах от воеводских налог был им защитою и управою. В том же одном приказе давать суд и управу, если купецкие люди будут бить челом на других чинов людей. Явился приказ купецких дел. Таким образом, городская жизнь, или, лучше сказать, посадская жизнь, жизнь посадских людей перед эпохой преобразования представляет нам борьбу и с чужими, и с своими. Борьба с иностранными купцами кончилась торжеством русских. Но важнее была борьба с своими. Борьба эта, как мы видим, проистекала из господствующего в первобытных неразвитых обществах непосредственного отношения вооруженной части народонаселения к невооруженной, служащей – к рабочей, причем первая кормится непосредственно на счет последней. Здесь признаком роста возмужалости служит то, что промышленная часть народонаселения хочет высвободиться от этой обязанности непосредственного кормления, обособиться, хочет добыть самоуправление. В Западной Европе это движение обозначилось образованием городских общин, их борьбою с владельцами, потом освобождением сельского народонаселения. Но для того и другого явления необходимо было сильное движение промышленное и торговое, обогащение, соперничество движимого денег с недвижимым землёю. В России... В описываемое время видим застой в промышленности и торговле. Бедность в XVII веке. Видим условия, еще более неблагоприятной для увеличения народного богатства, чем прежде. Города и торговые сотни не могут справиться после разгрома смутного времени. А новые тяжелые войны не перестают истощать их. Из городов и самых богатых приходили вести, что денежных доходов не достает на покрытие издержек, на жалование служащим людям, военным и подьячьим. Не давать денежного жалования, уменьшить его, пишут из Москвы. Земли много, землю раздавать. В государстве, где вместо денежного жалования раздают землю, где земли больше, чем денег, в таком государстве не думают, об освобождении крестьян, напротив, думает об их закреплении, ибо, давший землю, надобно и дать постоянного работника, иначе жалование не в жаловании. Одно явление объясняет другое. В то время, когда закрепляются крестьяне в селе, в то время нечего ждать много от города, потому что в селе прикрепляют крестьянина по бедности города. В городе посадские также прикреплены, не смеют уйти, под смертную казнью, должны сидеть, работать и платить ратным людям на жалование, кормить воеводу. Их интересы постоянно в столкновении с интересами вооруженной части народонаселения. Они бьют челом на закладчиков, на крестьян, которые промышляют наравне с ними, но не помогают им в тягостей. Но, восставая против закладчиков и крестьян, требуя возвращения своей братьи, ушедших в села. Они восстают против интересов тех людей, за которых заложились закладчики, которым принадлежат крестьяне, которым ушли их братья, посадские люди отбывают от тягостей. Известно, чьи интересы были затронуты, когда велено было слободы и села в городах, принадлежащие частным людям, завести за государя, написав жителей их в тягло. Известно, как мстили посадским людям за это. Понятно, что при таких отношениях, при таком столкновении интересов, первым шагом вперед было выделение посадских людей, чтобы они судились и управлялись сами собою, нужно было изъять их из-под власти и суда воевод, нужно было возвести их служилыми людьми, ибо при таком столкновении интересов, при таком утвержденном веками господствующем взгляде, когда служилые люди смотрели на промышленных людей как на прирожденных своих работников, обязанных кормить их своим трудом, при таких отношениях и взглядах нечего было думать о союзе, об общей деятельности. Когда два человека враждебно сцепились друг с другом, то прежде всего нужно их развести, а потом уже, когда с постепенную переменную отношений вражда утихнет, настает время думать о примирении, союзей, общей деятельности. Выборы не могли тут помочь, если посадские люди должны были выбирать правителя городу из служилых людей.